Глава 78. 1 января 2003 -го. Вчера вечером леонские друзья встречали с ним Новый год. Они никогда его не бросали, не то что та развратная гадина, грязная сука. Все еще спят в комнатах на втором этаже, тут и там стоят бутылки из-под шампанского. Натали перед уходом убрала со стола и вымыла посуду, но они праздновали всю ночь, вот и на Еще нет и восьми. Эммануэль совсем не спал и теперь сидит на диване, пьет кофе и размышляет. Нина исчезла 26 месяцев назад. Надежда отыскать ее растаяла. Он дошел до ручки, ходил к колдунам и ясновидящим. Маятник, карты, хрустальный шар. Он все испробовал. Такого наслушался и насмотрелся, что стыдно рассказывать. Его уверяли, что она умерла и похоронена в Пьюиды -э дом что она прячется в Ирландии, если быть точным, в корке. Эмунель поехал и, конечно же, никого не нашел. Одна уважаемая астрологиня заявила, что Нина находится максимум в трех километрах от Лакамели, что она даже чувствует ее аромат. Шарлатаны всех мастей пытались вытянуть из него деньги занесу разную информацию. Надежды нет. Она никогда не вернется. Зачем? Что ей делать в этой крысиной норе? Если не решит, что путь свободен. Не привязана к Марилор Лор -Больё. Если она узнает, что Эммануэль уехал, захочет вернуться на цыпочках, чтобы навестить мать Итьена. Тут то он ее и схватит. При этой мысли Эммануэль ухмыляется Он звонит родителям в Марокко, трубку берет Ге. Слушаю, С Новым годом, мама. Кажется, она еще спала. У нее странный голос. «С Новым годом, милый!» — наконец отвечает мать. «Нина звонила?» «Нет, конечно, нет». Клянешься. «Клянусь». «Моим здоровьем?» «Твоим здоровьем». «Скажи, клянусь твоим здоровьем, что у меня нет новостей от Нины». «Клянусь твоим здоровьем, что Нина мне не звонила, и у меня нет никаких новостей». «Папа рядом?» «Да». «Он меня слышит?» Сейчас передам ему трубку. Я принял решение уехать из Франции и хочу продать компанию». Несколько минут спустя Гей идет одна по внутреннему саду их марокканского риада и обвиняет себя и мужа в трусости. Они не просто уехали жить в Марокко, но сбежали. Здесь, в этой стране, всегда тепло, по утрам все вокруг источает волшебный аромат, а фантастический свет измительно прекрасен. Но истинное солнце светит там, где находятся наши близкие, самые близкие, неискоренимо близкие. Когда Маню был ребенком, Гертруда думала, «Я могла бы спрятать труп, если бы сын попросил». Она никогда никого не любила сильнее Эммуэля и все ему прощала. А потом появилась Нина, и ее сын изменился. Девочка блекла, а в глазах Эммуэля загорелся огонек безумия, окреп и превратился в гибельное пламя. Он был одержим женой, следил за ней только что не травил, как дичь. Всего раз Ге решилась сказать, тебе следует оставить Нину в покое. И Эммануэль оборвал разговор, заявив, что его жена очень молода и нуждается в отцовской опеке. Его слова ужаснули, Ге. Что я наделала? Как я его воспитала? Что я пропустила, чего не заметила? Неужели я виновница его странностей? Не зря, говорят, дети повторяют родителей и в лучшем, и в худшем. Да, Ге переехала в Марокко, потому что боялась. Через год после женитьбы сына она впервые заговорила о Марокко, заявила, что хочет начать новую жизнь, и муж с ней согласен. Как только затаскуем по друзьям и семье, сразу прилетим. Ничего фатального в нашем решении нет, всегда можно дать задний ход. Анри Жорж сначала удивился, но очень быстро проникся этой идеей и даже проявил энтузиазм. Сколько раз мы закрываем глаза, спрашивает себя, Ге, не обращаем внимания на ребенка, который слишком часто плачет, на соседа-грубияна, на одинокую старушку или жестокость в отношении пса или котенка. Как часто, вместо того, чтобы вмешаться, собираем чемоданы, чтобы не видеть и ничего не чувствовать? Этим утром Услышав звонок, Гей не подумала, это Иммануэль. Не подумала, сын звонит поздравить меня с Новым годом. Она решила, сейчас мне скажут, что с Эммануэлем что-то случилось. Она почти удивилась, услышав его голос. «С Новым годом, мама». Гей осознает, что после ухода Нины безумие ее сына стало неизлечимой и злокачественной болезнью. Она дважды навещала Иммануэля. Оба раза сокращала пребывание до минимума. Незачем увещевать его. Он мечется, как лев в клетке. Беседует сам с собой, часами говорит по телефону с частными детективами, боязливыми и совершенно никчемными. Все попытки матери вмешаться вызывали бурную ответную реакцию, нервную, почти угрожающую. Он твердил одно и то же: В конце концов, я ее найду. ге в душе надеялась, Господь милосердный, пусть он никогда ее не отыщет. Анри Жорж тоже пытался вразумить сына, но натолкнулся на глухую стену. Он предложил отдать компанию в управление, но Эммануэль ничего не захотел слушать: Это не решит проблемы, а если продадим, закроем тему. Кстати, я уже получил несколько выгодных предложений. Нельзя вот так запросто расставаться с детищем трех поколений домамов. Скипел Анри Жорж. Между прочим, я все еще владею долей капитала. Мне плевать на деньги, папа. Могу отдать тебе все. Они перешли на повышенные тона, и Ге вмешалась безмолвно взглядом умоляя мужа успокоиться. Однажды ты станешь отцом и будешь счастлив передать компанию сыну, мой мальчик. У меня никогда не будет детей. Домам старший закончил разговор, и Ге пришлось. Рассказать мужу о психическом состоянии Эммануэля. Придется согласиться на продажу, это вопрос жизни и смерти. Наш сын считает, что единственный способ справиться с горем — уехать, оборвав все связи. Жизнь мальчика важнее компании. Потрясенный Анри Жорж перезвонил Эммануэлю, сказал, что дает согласие и продает свой пакет акций, чтобы не мешать осуществлению его планов. Этим утром Нина свободно передвигается по приюту. 1 января никто сюда не придет, кроме Лили. Ее срочно вызвали в алье, где рядом с железнодорожными путями нашли огромного пса-типа Корса. Она взяла с собой жандармов, но не потому что испугалась эта женщина ничего не боится. Просто не стоит, как говорится, дразнить гусей, ведь от глупого риска и до беды близко. Вчера вечером в муниципальном клубе Лакамели. Был костюмированный бал, совсем не похожий на венецианский. Все купили костюмы в бизнес-маркете, надели старые ночнушки или платья и костюмы прабабушек и прадедушек, хранящиеся в сундуках, боа, пластмассовые маски с лицами Бернадетты, Жака Ширака. Гримировались все дома. Пригласили местный оркестрик, чтобы потанцевать в волю. Ели картофельную запеканку с плавленным сыром, пили из картонных стаканчиков игристая бургундская. Лили силы затащила на праздник Нину, сказала «Поверь, никто тебя не узнает». Она нарядила подопечную в от матери платье в стиле хиппи, надела ей на лицо разноцветную маску, а на голову — блондинистый парик. «Реликвия из моей прошлой жизни. Ты носила парики? Еще как носила. Ты никогда не рассказывала, как жила до приюта? Я из Ножан-Лё-Руа. Где это? Недалеко от Парижа». Сама Лили надела зеленое платье и когуль с капюшоном, как у широка. Нина смеялась как безумная и решила больше не задавать вопросов о прошлом, поняла, что это запретная зона. Но однажды за бутербродным перекусом Лили сказала, «Мы не будем говорить о моем прошлом, милая. Оно было гадким и совсем невеселым. Я рассталась с ним без сожалений. Изменять жизнь проще всего, переехав». А настоящее должно сверкать, как новенький су. Не могу выразить, как дорожу каждой секундой моего искореженного существования. Лили живет одна. Время от времени проводит ночь с мужчиной. Нина его никогда не видела. Лили не делится подробностями, но иногда сообщает: Сегодня вечером придет мой кроусти бат. останется на ночь. Что это за фрукт, кроусти спросила Нина, услышав это слово впервые. Старый любовник. Мы ничего друг другу не обещаем, не любезничаем, но уважаем друг друга и отлично проводим время вместе. Коротко и ясно. Нина 26 месяцев прячется в приюте. Иногда она спрашивает лили: Сколько еще, как думаешь? Пока не почувствуешь, что готово. Но я не беспокойся, как только поймешь, что время пришло, уйдешь. В октябре прошлого года в витри Сюрсен. Заживо возгорела молодая женщина. Нина до смерти перепугалась и подумала: если Эммануэль найдет меня, я кончу так же. Он снова стал мерещиться ей по ночам. Стоит у кровати, собираясь убить. Она решила исчезнуть, подозревая, что однажды муж воплотит в жизнь свое темное намерение. Вчера вечером она танцевала под макарену и свободен от желания в длинном желтом платье в зеленый цветочек и белом нейлоновом реке и чувствовал себя спасённой. Дышала полной грудью. Они с Лили Шреком зажигали до 4 утра в толпе из 200 человек. Никому ни до кого не было дела, но маску она не сняла ни разу. Освобожденная на несколько часов, но не свободная, потому что внутренний голос вопил «Берегись». В полдень вернулась Лили. Вылазка прошла успешно, пса забрали, Ошейник надели, поводок пристегнули. Одного из жандармов она завезла домой. Кана Корса выглядит впечатляюще. Нина подходит ближе, спрашивает. «Он добрый?» «Вроде да. Обычно с такими великанами справиться проще всего», отвечает Лили. «К сожалению, номер телефона и адрес на медальоне недействительны». «Откуда ты, здоровяк?» спрашивает Нина. Пес издает грозный рык, И, не дав Лили ни секунды, чтобы оттащить его за поводок, хватает Нину за ногу. Челюсти клацают и намертво смыкаются на икре раззявы. Лили перетягивает ей ногу жгутом в районе колена и везет в ближайшую больницу в он, не слушая возражений. Говори со мной, кричит она, не смея засыпать. Нина смеется сквозь слезы, несмотря на боль. Все равно засну. Час спустя дежурный интерн делает ей два укола против столбняка и бешенства, потому что она не может показать свою медицинскую карту. Несколько дней повязку придется менять каждый день. Ей пришлось назвать свое настоящее имя а Лили объяснить откуда взялась собака и почему о ней ничего не известно. Они еще не покинули госпиталь, а информация уже утекла. Нина Бо побывала в приемном отделении скорой помощи, Отонской больницы